Глава девятнадцатая. Все в ряд они выстроились у поворота с левой стороны траншеи. Первым стал лейтенант Крузлов, За ним прижался к стене Волошин. Затем Чернорученко и остальные. Перед броском на минуту замерли, прислушиваясь. Из-за бортов шинели, из карманов, телогреек, Из-под ремней у бойцов густо торчали деревянные ручки гранат. Лица у всех были напряжены и решительны. Ничего, однако, не услыхав за грохотом разрывом в поле, Круглов, по недавнему примеру Волошина, снял с головы каску и бросил ее за колено. Но ожидаемой очереди оттуда не последовало, и Комсорг первым рванулся за поворот за ним, Пригнувшись, сорвались бойцы. За поворотом никого не оказалось. Разбитая снарядами с развороченным бруствером траншея была пуста. Они добежали до следующего поворота и снова остановились. Вроде бы начало было обещающим. Круглов обрадованно взглянул на Волошина, но тот ответил ему прежним. Озабоченным взглядом. Ему это нравилось меньше. Немцы исчезли, но не могли же они бросить траншею. Кто-то же должен прикрыть их пулеметы, значит где-то они их поджигают. За которым коленом только. Они прошли еще два-три поворота и нерешительно остановились. Траншея разветвлялась на две. Одна шла в прежнем направлении, вторая под острым углом забирала в сторону и выше. Волошин взглядом указал Круглову на ту, что ответлялась в сторону, а сам шагнул прямо. Он сделал всего три шага и вдруг вздрогнул резко обернулся. Сзади послышался вскрик. Тотчас два гранатных разрыва обдали его песком, вонью и дымом. Шедший за ним Чернорученко размахнулся гранатой, но бросить ее не успел. Из-за развилки в их сторону испуганно шарахнулись два бойца, вслед которым жарко пахнула автоматная очередь. Брызгом комками глины пули густо вонзились в гладкую стену траншеи. Потом еще грохнуло дальше, и Волошин понял, что это бросили гранаты бойцы, выдернул из ручки шнурок и одновременно с чернорученькой метнул гранату. Сдвоенно щелкнул запалами, гранаты скрылись за бруствером, и еще до того, как они разорвались, из-за поворота вывалился бледный, без шапки, с распоротом на плече полушубки круглов. «Сволочи!» Он падал, слепо хватаясь за стенку траншеи, и Волошин крикнул чернорученько «Возьми лейтенанта!» Швырнул через бруствер в отросток траншеи две гранаты подряд. Оказавшиеся по ту сторону отростка бойцы бросили еще несколько гранат. Они сунулись головами под стену. Пережидая серию оглушающих, засыпавших их землей взрывов, и глядя, как Чернорученко обхватив за поясницу круглого, поволок его по траншеи. Швырнув еще по гранате, бойцы стали пятиться следом, и Волошин, чтобы не остаться одному, рывком проскочил разделявший их три шага напротив отростка, из которого снова шибануло автоматным огнем. Однако на долю секунды он упредил пули и даже успел заметить там двух пригнувшихся немцев в касках и ничком распластанного на дне бойца со стриженным окровавленным затылком. Обсыпанные землей, они отбежали десяток шагов до следующего колена и остановились, направив на поворот оружие в ожидании того, кто первым оттуда выскочит. Волошин понял, что глупейшим образом переоценил свои наступательные возможности. Десяткам человек траншей ему не отбить. Немцы запросто вышибут его отсюда, если только он срочно не предпримет что-то спасительное. «Стоп!» — тихо скомандовал он, вдруг осененный новой мыслью. «А ну разойдись пореже!» «По одному за поворот! Гранаты бросает первый! Ну, живо!» Бойцы, пригибаясь, послушно побежали по траншеи, исчезая за ее изломами. Последнего, подпоясанного, поверх телогрейки немецким ремнем, с выпиленной из пряжки, с свастикой, он задержал за рукав. «Ты со мной! Бери две гранаты!» Не успел боец перехватить в левую руку винтовку, как в воздухе над бруствером, кувыркаясь, мелькнула длинная рукоятка гранаты. Они едва прыгнулись под стену, выше на бруствере оглушительно грохнуло. Потом грохнуло дальше и сзади. осколками коса фиканула по одной стороне траншеи, больно стегнул по щеке песком и тугой звуконепроницаемой пробкой залепив волошину ухо. Зная, что последует дальше, он не поднимаясь, выстрелил три раза за поворот, и, кажется, вовремя, кто-то там лишь сунулся, тенью мелькнул в пыли и снова исчез за выступом. Не дожидаясь новой гранаты, капитан отскочил назад. Едва успел прыгнуться, подброшенной через него гранатой напарника, сзади послышались немецкие выкрики. Кто-то угрожающе прокричал за изломом, и он понял, что их напирало много. Они вышибали его подавляющей силой пехоты, от которой спасения тут, кажется, не было. Но он все же надеялся. У них еще оставались гранаты, две он подобрал под ногами в траншеи и торопливо свернул колпачки. Однако, когда впереди, где остался боец, сразу ударилось обруствер и стенки нескольких брошенных оттуда гранат. Он со скверным, почти затравленным чувством подумал, что, наверное, долго не выдержит. Переждал прогрохотавшие взрывы, он бросил свои гранаты. Насеканувшая вдоль по траншеи автоматная очередь опять вынудила его на четвереньках спасаться за следующим поворотом, где еще можно было укрыться. Там, опустившись на одно колено, его поджидал с двумя гранатами в руках тот самый флегматичный боец из пополнения, который недавно бросился ему в глаза своим почти библейским спокойствием. Капитан сгорбился рядом. Оставленный им за предыдущим изломом боец больше не появился. Точно так же, как еще недавно они, теперь их последовательно и методически вышибали гранатами немцы. Спасали траншейные изломы. Заполошно дыша, Волошин пытался вспомнить, сколько еще поворотов осталось сзади. Казалось, не более четырех. В этих поворотах была вся их возможность, мера их жизни. Другой вроде уже не предвиделась. Ну, бросай, кивнул головой Волошин. Потом я. Боец не спеша левой рукой дернул за запуговку и выждал, пока щелкин запал, правой без размаха. Сунул гранату за земляной поворот. «Беги, капитан!» оглянулся он в дыму после взрыва. «Давай свой гранат!» Вместе, поняв его намерение, встряхнул головой Волошин. «Бегом к блиндажу!» «Беги скоро!» крикнул тот, хватаясь за винтовку. Похоже, к излому жаринулись немцы. «Боясь не успеть!» Волошин вскочил и, отбежав на несколько шагов, оглянулся. «Беги!» Не увидев, что стало с бойцом, он в следующее мгновение содрогнулся от новой тревоги. Сзади в траншеи началась частая пальба из винтовок. Там же загремели и гранатные взрывы, как ему показалось у блиндажа, и он бросился по траншее назад. Бойцы, по-видимому, уже отбежали дальше. Он наткнулся лишь на одного, которому крикнул «Не с места!», а сам, обежав два поворота, увидел свою перемычку и перед ней еще одного бойца, с колена торопливо бьющего вдоль траншей из винтовки. «Что там?» «Немцы!» — бросил боец к классным затворам. «Двоих уложил». Исхода в блиндаж тоже торчало несколько стволов, которые стреляли туда же. Значит, ошибки не было. Немцы ударили с тыла, по-видимому, захватив и начало траншеи. Они сжимали их тут, как гармошки, с обеих сторон, оттесняя всех к середине, где, на счастье, еще оставался блиндаж. Но что им блиндаж? В такой обстановке блиндаж не укрытие, а скорее братская могила для всех. Однако что было делать? Спасаясь от полоснувшей по траншее автоматной очереди, Волошин сунулся в земляной проем блиндажа и упал на ступеньках, пережидая ошалелое щелканье пуль по стене, с которой обрушился целый пласт глины, наполнив траншею пылью. Под боком у него оказался знакомый кивзовый сапог с овальной заплаткой на заднике, и он увидел перед собой отопыренные уши чернорученка, который коротенькими очередями пиркал по углу траншеи. И тот постепенно крошился, обваливаясь комками и удлиняя обзор по траншее. Горячие гильзы из его автомата сыпались капитану на голову и за шиворот, Он тоже поднял свой пистолет, чувствуя при этом, что патроны в магазине вот-вот должны кончиться. Но он знал, что пока они простреливают отсюда траншею, немцы прорываться в блиндаж не смогут. 15 отрезок по обе стороны от входа для них был закрыт. Но гранаты. Немцы могли забросать их гранатами, от которых спасения в траншеи не было. Разве что в линдаже. В траншейном поединке наступила неопределенная пауза. С бруствера временами слетали разбитые пулями корни земли, и Волошин, оглушенный на правое ухо, не сразу понял, что это стреляли снизу. Оттуда же, ослабленный расстоянием, доносился четкий перестук ДШК, который вел огонь по траншее, очевидно не давая немцам блокировать блиндаж поверху. Что ж, это была посильная помощь его батальона, и в душе капитана на миг потеплело от благодарности тем, что лежали внизу. Главный, думал он, — не дать немцам сунуть гранату в блиндаж. В траншею же пусть, рвут сколько угодно». Повернувшись ровнее... Он разрядил пистолет, сунул его за шинели, потом зачерпнул гордость патроном в кармане, принялся торопливо набивать магазин. Но Чернорученко опять полоснул по траншее очередью, и он схватился за пистолет. «Товарищ комбат, дайте я!» — сказал кто-то рядом, и он, оглянувшись, увидел бойца с широко забинтованной головой, который, держа в руках автомат, Лез занять его место на входе. Помедлив, Волошин встал. Боец влез на его место, а капитан спустился на две ступеньки ниже и стал возле двери.